Глава 24. Суета в замке обрела новое семейное измерение с постоянным присутствием родителей. Леди Артанса с упоением погрузилась в обустройство быта, что порой приводило к курьезным столкновениям с моей экономкой, чьи представления о порядке были куда более аскетичными. Лорд Витерас часто удалялся в кабинет, ведя тихие беседы с Дартисом, видимо, обсуждая дела демонических владений. Чарльз, не откладывая дело в долгий ящик, собрался в путь вместе с сияющей Санитой. Ехать к ее родителям, просить официального разрешения на брак. Их отъезд, на напокрытый инием тройки, сопровождался смехом, обещаниями скорого возвращения и легким чувством облегчения. Энергетический вихрь, крутившийся вокруг этой пары, на время покинул стены замка. Альнара и Дартис остались. Их отношения развивались в тихой, почти неуловимой плоскости. Они могли часами сидеть в одной комнате в полном молчании. Она с вязанием, он с книгой. И это молчание было не неловким, а глубоко комфортным для них обоих. Иногда их взгляды встречались, и тогда Альнара слегка краснела, а в уголках губ Дартиса дрожало подобие улыбки. И вот однажды после утреннего чая Ричард, задержавшись, когда уже все стали расходиться, обратился ко мне. «Сударыня, я понимаю, что вы устали от здешних стен. Позвольте предложить вам перемену обстановки. Есть в столице одно место? Серебряные паруса. Не ресторан в вашем земном понимании, но, думаю, вам может понравиться вид, если, конечно, вы не против короткого путешествия через портал». Предложение застало врасплох. Ни цветы, ни драгоценности а именно то, чего мне действительно не хватало. Возможность вырваться, увидеть что-то новое, не связанное с хозяйственными заботами или семейными дрязгами. «Серебряные паруса?» — переспросила я, колеблясь. «Гарантирую безопасность», — тут же добавил он, и в его глазах читалась не провада, а уверенность. «И полную свободу вернуться в любой момент, если вам станет не по себе». Леди Артанца, подслушавшая разговор, пришла в восторг. «О, это чудесная идея! Тебе нужно подходящее платье!» И, не дожидаясь моего согласия, уже потащила меня наверх, чтобы выбрать что-нибудь достойное столичного вечера. Вечером, облаченное в более простое, но элегантное платье изумрудного цвета, я отрез отказалась от очередного тяжелого бархатного сооружения, я встретила Ричарда в холле. Он был в строгом, но безупречном камзоле цвета ночи, без излишней вычурности. Рядом с ним мерцал неширокий, спокойный портал, открывавший вид на ночное небо и огни вдалеке. «Готовы?» — спросил он, предлагая руку. Мы шагнули. Ощущение было странным, будто сделали шаг с крыльца прямо на открытую террасу, парящую высоко в воздухе. Когда портал закрылся за нашими спинами, я замерла полностью ослепленная. Серебряные паруса были не просто рестораном, это было чудо, висящее в воздухе. Мы стояли на широкой платформе, высеченной из бледно-серого, почти белого камня, который теплялся изнутри мягким лунным светом. Под ногами не было привычного дерева или плитки. Сквозь слегка матовую поверхность можно было разглядеть пропасть и бескрайнее ночное небо далеко-далеко внизу. Я инстинктивно схватила за рукав Ричарда, но пол оказался твердым и неподвижным, будто мы стояли на самой крепкой скале. Воздух был другим, прохладным кристально чистым и напоенным ароматами, которых я не могла опознать. Сладковатое пыльца невидимых ночных цветов, легкая горчинка высокогорных трав и едва уловимый запах озона, напоминавший о магии, удерживающей это место на плаву. Сама терраса представляла собой несколько ярусов. Столы, сделанные из причудливо изогнутого, теплого на ощупь дерева, были расставлены с искусственной небрежностью. Некоторые, под полупрозрачными серебристыми тентами, другие — совершенно открытые звездам. Между ними росли невысокие деревья с листьями, отливавшими серебром и перламутром, а в их ветвях мерцали живые светлячки, похожие на крошечные дремлющие звезды. Но главным была панорама. Перила были низкими и ажурными, почти не загораживающими вид. А вид? Столица империи раскинулась внизу, как рассыпанная шкатулка с драгоценностями. Бесчисленные огни, от теплого золота фонарей до холодного сияния магических кристаллов, обозначали улицы, площади, башни и мосты. Где-то вдалеке извивалась река, отражая огни, как змея из черного бархата, усыпанная самоцветами. Воздух был настолько прозрачен, что я различала отдельные летающие экипажи, похожие на светлячков побольше. «Дайте себе минуту», — тихо сказал Ричард, не отпуская мою руку, положенную на его локоть. Его голос звучал понимающе. Первый раз всегда ошеломляет. Я кивнула не в силах вымолвить слова Мои глаза метались от ближайших деталей к бездне внизу. Я заметила, как по воздуху между столиками плавно скользят сервировочные сферы из полированного чёрного камня, неся на себе блюда и бокалы. Услышала приглушенный смех, тихую музыку. Нет музыкантов, а будто сама терраса тихо пела на ветру. Поняла, что звезды здесь кажутся ближе и ярче, а луна — огромным матовым жемчугом, висящим прямо над головой. «Как... как это держится?» Наконец выдохнула я. «Древние заклинания и геомагические узлы», просто ответил Ричард, ведя меня к нашему столику у самого края. «Это место Старшей Империи. Оно всегда было здесь». Мы сели. Стулья были неожиданно удобными, повторяющими изгиб спины я положила ладони на стол. Дерево было теплым, живым. С этого ракурса вид был еще более ошеломляющим. Я чувствовала легкое головокружение, но не от страха высоты, а от масштаба красоты и магии. Это было так далеко от скрипа половиц в моем кабинете, от запаха дыма и солений в погребах, от простых земных забот. Официант... Не человек, а стройное существо с кожей цвета темного серебра и бездонными черными глазами появился бесшумно. Ричард сделал заказ, называя блюда, названия которых звучали как стихи. Я просто кивала, все еще ошеломлённая. Пока мы ждали, я постепенно начала замечать детали. Как ветерок играет краем скатерти, как светлячки в ветвях дерева рядом синхронно меняют цвет, как далекий огонь фейерверка — или магического всплеска, озаряет на мгновение далекие башни. Это место перестало быть просто нереальной картинкой. Оно начало наполняться жизнью, звуками, запахами. И я, хоть и чувствую себя крошечной песчинкой в этой грандиозной красоте, начала понемногу привыкать. Начала понимать, почему Ричард привел меня именно сюда. Это был не просто ужин. Это был билет в другой ослепительный срез его мира, который он хотел мне показать. И в этой демонстрации не было хвостовства. Было желание разделить что-то прекрасное. Ужин прошел спокойно. Ричард не пытался произвести впечатление, не сыпал комплиментами. Он рассказывал об истории этого места, указывал на интересные здания внизу, смеялся над каким-то курьезным случаем из жизни драконьей знати, говорил о политике, но без занудства, скорее как о сложной игре, в которой ему приходилось участвовать. И что самое важное, спрашивал. Спрашивал о земле, о том, как устроены там города, чем занимались люди, что я считала важным. Слушал внимательно, без снисходительности. В какой-то момент, глядя на сияющий внизу город, я сказала, «Это так далеко от моих полей амбаров. Кажется, нереальным». «Реальность многогранна», — тихо ответил он. «Ваши амбары так же реальны, как и этот город. Просто это разные грани, и важно уметь ценить каждую». Возвращались мы тем же порталом уже под утро. В замке было тихо, все спали. На пороге моей комнаты Ричард остановился. «Спасибо, что составили мне компанию, сударыня. Это был прекрасный вечер». «Да», — искренне согласилась я, — «спасибо вам. Это было неожиданно приятно». Он склонил голову и удалился по коридору. Я же, закрыв дверь, долго стояла, прислонившись к ней и смотрела на свои руки, еще хранившие прохладу ночного воздуха. Страх никуда не делся, но к нему добавилось что-то еще — любопытство и теплое, смутное чувство, что, возможно, не все в этом мире решается договорами и титулами. Иногда все начинается с простого ужина под звездами на летающем острове, куда тебя пригласили просто потому, что хотели показать что-то красивое.